Выгрузив из высокого книжного шкафа содержимое, я подпер им двери, вновь поставил книги на полки, подтащил письменный стол, несколько кресел, связки с книгами, картонные коробки с бумагами. Теперь шкаф, загораживающий двери, держало несколько сотен килограммов. По крайней мере, непрошенные гости наделают много шума, если решат пробраться через мою баррикаду, и у нас будет время, чтобы убежать. С чувством выполненного долга я пошел наверх. Было приятно подниматься по лестнице и точно знать, что за тобой никто не крадется, не нападет со спины. Разжечь огонь получилось не сразу. Несколько минут я изо всех сил дул на тлеющие угли, напустил полную комнату дыма, но в итоге остался доволен. Дрова занялись, а я не потратил ни капли керосина. Довольно скоро... Помещение нагрелось, а свежие поленья прогорели, так что можно было ставить еду. Дрова пахли не так, как дома, но я вспомнил, как мы с отцом сидели возле костра, а он рассказывал мне разные истории. От этих воспоминаний у меня на душе потеплело, показалось, что снова все хорошо. Я решил воспользоваться рецептом Калиба, он клялся, что получится необыкновенная вкуснятина и выдал мне из своих запасов бутылку белого вина и курицу, которую хранил на крыше. Все нужные продукты у меня были. Я нарезал мясо, вылил в котелок полбутылки вина, добавил рис, консервированные помидоры, порезал кольцами лук, положил апельсин, чеснок, специи и сушеные травки. Котелок пристроил на углях, оставалось только ждать. калиб говорил, что часа за полтора все будет готово. Я подошел к окну. Внизу хлопотала Рэйчел, стараясь успеть до полной темноты. На мгновение мне показалось, что ее мир совершенно нормален, и мой тоже обретает реальность, раз Рэйчел верит в него. Но сколько еще времени она сможет отдавать все силы животным, забывая о себе? Я проработал с ней несколько часов и понял, что даже вдвоем у нас не выйдет долго ухаживать за зоопарком. Рано или поздно запасы еды и воды поблизости закончатся. И что тогда? С самого начала мы были обречены на провал. Мы теряли время. Рэйчел поднялась, когда на улице совсем стемнело. Она вошла так тихо, что я вздрогнул от неожиданности. Извини. Ерунда. Подумаешь, потерял еще пять лет жизни. Рэйчел засмеялась. Рэйчел засмеялась. В этом городе за каждым поворотом оставляешь по паре лет. Столько, наверное, они живут, сколько раз я пугался. Я подбросил в огонь небольшое поленце. Оно зашипело и задымилось. Еда в котелке почти приготовилась. Рэйчел сняла ботинки и куртку. У тебя было когда-нибудь так? Ты совсем одна, а кажется, что рядом кто-то есть. Пожалуй, ответила Рэйчел, задернув плотные шторы. Когда я работаю на территории... «Мне все время кажется, что за мной наблюдают». «Мне тоже», — признался я. «Ощущение того, что за тобой наблюдают, то ли охотники, то ли другие выжившие люди, не исчезло, но я имел в виду немного другое. Я помешал содержимое котелка и накрыл его крышкой». «Я не про инфицированных», — сказала Рэйчел, снимая свитер. Я улыбнулся. «И я не о них. Мне кажется, что за мной». Наблюдают те, по кому я скучаю. Рэйчел кивнула и присела рядом со мной, у огня. О ком ты чаще всего думаешь? Их не так много. Например, бабушка. Она любила разговаривать с дедушкиным прахом. С улыбкой ответил я, глядя на тлеющие в золе угольки, будто в них скрывались воспоминания. Он был всего лишь горсткой пепла в урне, а она беседовала с ним, как будто он сидит рядом с ней на диване и внимательно слушает, что случилось за день. Но ведь он и правда был рядом, разве нет? Да, пожалуй. Она была по-настоящему счастлива, только в те минуты, когда говорила со своим умершим мужем. Сказал я и добавил. И еще, когда я приезжал на каникулы, и она могла крепко обнять меня и прижать к себе. Вот так вот. Разговоры с покойниками и я возвращали ей вкус к жизни. И я дожил до сегодняшнего дня только благодаря тому, что говорил с мертвецами. «И у тебя так было?» Рэйчел села на краюши кровати и почесала босую ногу. Я кивнул. «С друзьями из метро, да?» «Да». «Тогда ты знаешь, как это. Теряешь друга или родственника. Окажется, что он жив, что он рядом», сказала Рэйчел и опустилась на колени рядом с камином. Протянула к теплу руки. «Я прошла через такое. В седьмом классе. Погибла в аварии моя лучшая подруга». А мне кажется, что она все время рядом со мной. И в школе, казалось, и до сих пор. Каждый день я вспоминаю о ней. Каждый день разговариваю с ней. Правда? Рычел кивнула. Тебе повезло, что она рядом, что она всегда с тобой. Она живет у меня в душе. Мне не нужна урна с прахом или что-то в таком роде. Ее образ не блекнет, не выцветает, не зависит от того, ухаживаю ли я за ним. Не то, что звери в зоопарке. В тёплом свете камина лицо Рэйчел стало мягче. «Животные я! Мы все едим, спим и рано или поздно должны будем уйти!» Почему-то мне показалось, что Рэйчел говорит о ненастоящем. «Дома у меня был парень, мы встречались больше года. То он приезжал ко мне, то я к нему на пару дней, а потом...» «Проблема в расстоянии? Вроде того, мы остались друзьями, просто не сложилось!» Рэйчел выглядела счастливой, когда говорила об этом. Было приятно узнать еще одну ее сторону. «Ты сейчас одна? В Нью-Йорке мало хороших парней. Не знаю, как с этим было раньше, но теперь уж точно», — сказал я. «Не хочется нагонять на тебя еще больше тоски, но последние события явно сократили выбор достойных женихов». Рэйчел не сразу поняла шутку, но зато потом хохотала до слез. Когда она вернулась из ванной, вся чистая и в свежей пижаме, я уже накрыл на стол, поставил свечи, салфетки, два стула, приборы, подкинул больше дров, чтобы стало тепло, налил нам в бокалы вина. Рэйчел сидела напротив, глядя то в тарелку, то на меня. Она казалась мне старшей сестрой, которой у меня никогда не было. Я с огромным удовольствием приготовил для нее ужин. «Пахнет, обалденно!» — сказала она. «Спасибо. Надеюсь, на вкус будет не хуже», — ответил я и добавил, что взял рецепт у Калиба. Заодно рассказал о нем чуть больше. «А какими? Были твои друзья?» — спросила Рэйчел, глядя на меня сквозь бокал с вином. «А почему нет?» И я рассказал ей все о бане, Дэйве и мини Поделился, как выживал первые дни после атаки. Это была моя история, и я старался передать ее как можно лучше, ничего не приукрашивая, описывая события так, как я их видел, считая правдой то, что казалось мне правдивым. Я не торопился, рисовал каждую деталь, каждую мелочь. Люди новой земли, среди многого другого, по-настоящему умели слушать, они ловили каждое слово, впитывали каждую фразу, наслаждались информацией. Мы изголодались по ней сложно представить сколько теряет человек не получая информации но пока есть люди готовые слушать рассказывать и доверять свои мысли бумаге знания не исчезнут даже вернувшись домой я постараюсь сохранить приобретенное здесь умение наблюдать и рассуждать мы должны больше говорить друг с другом больше слушать мы устраивали показы мод лопали всякую вредную еду танцевали до упаду Веселились, как могли. Если бы я не смеялся с друзьями, точно бы свихнулся. Как-то мы полдня запускались с крыши нашего небоскреба испорченную еду и спорили, сможет ли гнилое яблоко набрать с верхотуры такое ускорение, что пробьет крышу машины внизу, сказал я, довязь от смеха и вытирая с глаз навернувшиеся слезы. Рэйчел тоже было весело. Мы хохотали над всякой ерундой, договорил я, отсмеявшись. Девушка, напротив, внимательно слушала. Моя история не казалась ей странной или глупой. Она не осуждала меня. Просто ела и смеялась вместе со мной. Как же чудесно было рассказать ей все. Запросто, не боясь условностей. Тебе повезло, Джесс, все правильно. Да, повезло, спасибо. И спасибо, что выслушала меня. Рэйчел улыбнулась. Впервые я видел у нее такую улыбку от нее точно шла энергия как от красивого стихотворения или музыкального произведения это была особенная улыбка способная остановить время с рэйчел нельзя было смеяться над всякими глупыми пустяками как с кальбом зато ей можно было рассказать что угодно поделиться самым сокровенным и важным например своими планами нашими планами я решил что только правдивая картина происходящего Убедит Рэйчел в необходимости уйти из города. «А ты мечтаешь вернуться домой?» Закинул я удочку. Мой вопрос лег неподвижным поплывком на поверхность воды. «Тшес, сейчас я мечтаю только о том, чтобы на Тайм-сквер снова голдели туристы. Город стал таким, как раньше, а этот ночной кошмар закончился». Наступила моя вторая ночь в старом арсенале. Здесь я очень легко засыпал, а в Рокфеллеровском небоскребе, в квартире Фелисити, в книжном магазине Калиба сон почему-то приходил не сразу. В маленькой уютной комнате двухвекового здания я чувствовал себя как в крепости. Мы ночевали в самом центре жуткого центрального парка, кишмя кишевшего охотниками, но при этом нам было невероятно спокойно. Глаза слипались, столько еще предстояло сделать. Нужно разыскать Фелисити, найти способ выбраться из города и вернуться домой. Веки наливались тяжестью, сон постепенно овладевал мной, путая мысли. Я ненавидел такое состояние, но противостоять ему не мог. А? Меня что-то разбудило. В камине мерцали угольки, под одеялом вырисовывался неподвижный силуэт Рэйчел. Треснуло и занялось язычками пламени. Оно будет гореть еще несколько часов, а значит, я задремал совсем недавно, не больше часа назад. Мне приснился тот же кошмар. За мной скачут на лошадях люди в военной форме, и пробуждение стало избавлением от него. Реальность, какой бы она ни была, всегда лучше. Нужно запомнить этот миг. потрескивающие в камине дрова, мирно спящая Рэйчелл, потому что он полон обещания, полон счастья. Глядя на красноватые язычки пламени, я снова стал погружаться в сон. Из полудремы меня вырвал внезапный звук. Где это? Внизу? В противоположном конце коридора. Я резко открыл глаза. Сердце бешено колотилось, не давая спокойно дышать. Раздалось чуть слышное постукивание, затем что-то звякнуло, снова застучало. «Может, просто сквозняк в коридорах старого здания?» И снова стихло. Я затаился, прислушиваясь к каждому шороху. Но скоро усталость взяла свое, веки налились тяжестью, навалилась дремота. «Не спать!» Я перевернулся на спину и уставился в белый деревянный потолок. Рисунок древесины и сучки складывались под слоем краски в причудливые рисунки. Не спать! Вот машина, вот горный хребет, вот леса, вот человеческая голова. Снова стук, только громче. Я рывком сел на кровати, сон как рукой сняла. рэчел Тихонько позвал я. Она даже не пошевелилась. рэчел Я быстро встал, натянул джинсы, набросил куртку и подошел к Рэйчел. Она крепко спала, улыбаясь сквозь сон. Хотел потормошить ее за плечо, но передумал. Пусть спит. Где-то внутри звучала мысль. Если мои предположения верны, не стоит ее будить. Кроме того, я должен доказать самому себе, что... Я обулся, достал из кармана куртки глок, проверил его, взял с полки фонарик на батарейках. Рука задержалась на медной ручке. Но только на мгновение. Я сделал глубокий вдох, опустил ручку и приоткрыл дверь. В разогретую комнату ворвался холодный воздух. В коридоре было темно и тихо. Я вышел и бесшумно закрыл за собой дверь. Из-под нее пробивалась чуть заметная полоска красноватого света. Нужно придумать, как запереть ее изнутри. Вдруг в арсенал проберутся чужие. Стояла полная тишина, ни единого скрипа, ни единого стука. Неужели мне все приснилось? Я направил луч фонарика вперед, посветил на лестницу, затем влево в сторону ванной. Ничего. Медленно, медленно, стараясь не скрипеть половицами, я прошел по коридору к ванной, из которой доносились те странные звуки. Яркий луч фонаря выхватывал по пути темные тени. Как же мне хотелось просто щелкнуть выключателем и вмиг разогнать ярким электрическим светом зловещую темноту, полную неожиданностей. В ванной никого не было. Ведра с водой стояли на прежнем месте. Я вышел обратно в длинный темный коридор, надеясь, что луч фонарика прогонит не только тени. Дверь напротив входа в ванную немного отличалась от других. Один из нижних углов обгорел, и через него тянул сильный сквозняк. Я остановился перед ней, не решаясь открыть. Вспомнилась квартира 59С в Рокфеллеровском небоскребе. Некоторые двери лучше никогда не открывать. Но ради Рэйчел я решился. За дверью оказалась небольшая комната, похожая на приемную. Судя по всему, недавно в ней был пожар скорее всего во время атаки только почему рэйчел мне об этом не рассказала рядом с камином все было в черной саже на деревянной панели вокруг двери лег толстый слой копоти как будто какой-то монстр изрыгал языки пламени почему я до сих пор не заглядывал в эту дверь возникло ощущение, что я вновь оказался в туннеле с заживо сгоревшими людьми сквозь ровную Обугленную дыру в полу виднелся слой гипсового потолка этажом ниже. На столе возле окна стоял обгоревший остов глобуса. Еще один исчезнувший символ некогда единого целого. В комнате было ужасно холодно и тихо. Я вышел, плотно закрыв за собой дверь. На верхней ступеньке лестницы я остановился и прислушался, на всякий случай держась за перила. Может это был ветер или шумел какой-нибудь обитатель зоопарка? Может, мне просто показалось? Я выключил фонарик и присел на ступеньке. Темно и тихо. Лестница старая и скрипучая. Если кто-то станет по ней подниматься, я обязательно услышу. Я слеплю его фонариком, если понадобится, выстрелю. А вдруг их будет несколько? Я оглянулся на полоску теплого света под дверью комнаты, где спала Рэйчел. Темно и тихо. Шорох, постукивание где-то внизу. У меня за спиной. Во рту моментально пересохло. Я включил фонарик, но ничего не увидел, кроме пара собственного дыхания в луче света. Внизу снова раздался тот же звук и сразу же повторился за спиной, только тише. Я выдохнул. Второй звук был всего лишь шехом первого. Постукивание явно шло не снаружи, его источник находился где-то внутри здания. Кто-то на ощупь пробирается в темноте. Один? Несколько? Крепко сжав рукоять пистолета, я на цыпочках пошел вниз, остановился на лестничной площадке, пригнулся, вглядываясь в темноту. Ничего. Я стал спускаться дальше. Несмотря на все усилия, идти бесшумно не получалось. В полной тишине каждый шаг по паркетному полу вестибюля отдавался громким эхом. Задувал холодный ветер, будто где-то внизу было открыто окно. Яркий луч фонарика разрезал темноту, но никак не получилось избавиться от ощущения, что кто-то постоянно ускользает от меня, прячась на границе света и тьмы на границе двух миров. Под покровом ночи могло происходить что угодно. Всех нас эта атака сделала в некотором роде монстрами. Я видел забитый тысячами человеческих тел туннель. Огонь настиг там людей, пытавшихся убежать с Манхэттена. Запах горелой человеческой плоти смешался с вонью плавящегося пластика, жженной резиной разлитого горючего. И даже не это жуткое. Невообразимая картина, а страшная вонь заставила меня развернуться и просто бежать, бежать, не разбирая дороги. Я бежал, выставив вперед пистолет, и если бы мне тогда попались виновники случившегося, я бы выпустил в них всю обойму, я бы стрелял и стрелял, убивал без жалости и сожаления. Только вот в кого бы я после этого превратился? Я стоял один в пустом, холодном и темном вестибюле.